Глава девятнадцатая. Сегодня к нам придут супруги Лавские, объявил мне Реджинальд Блэк. Это мои старые клиенты, они покупают рисунки и акварели великих мастеров. Для них важно не столько качество работ, сколько громкое имя автора. Типичные коллекционеры ради престижа. Не знаю, не знаю, действительно ли они хотят что-нибудь купить сегодня. Но мы это сразу же увидим. Если госпожа Лавская придет в своих изумрудах, значит, они пришли только посмотреть, чем мы располагаем. Зато если она явится без драгоценностей, тогда дело серьезней. Миславская считает это признаком особой утонченности. Каждому антиквару в Нью-Йорке известно это ее причуда, и все над ней смеются. А господин Лавский, он боготворит свою супругу и позволяет ей себя тиранить. В отместку он тиранит весь штат своей фирмы по оптовой продаже брюк на второй авеню. Какой коньяк вы намерены им предложить? Вообще никакого. Лавский не пьет, во всяком случае, когда совершает сделки. Жена пьет только вечером, перед ужином, мартини но коктейли мы не подаем. Так низко мы еще не пали. Ликер еще куда ни шло, но коктейли нет. В конце концов, у нас тут не бар, где по случаю можно и картину прикупить. Бек рассмеялся. Хочу показать вам кое-что из того, что никогда скучным не будет. Вчера вечером доставили из освобожденного Парижа первая голубка Ноя после потопа и с оливковой веточкой в клюве. Он принес из спальни небольшую картину. Это был мане — цветок пиона в стакане воды. Казалось бы, чего особенного? Он поставил картину на мольберт. «Ну как?» — спросил он. «Чудо!» — сказал я. «Это самый прекрасный голубь мира, какого я видел в жизни. Все-таки есть Бог на свете. Коллекционер живописи Геринг... Не успел добраться до этого сокровища. Нет, зато Реджинальд Блэк успел. Берите ее с собой на ваш наблюдательный пост и наслаждайтесь. Молитесь на нее, пусть она изменит вашу жизнь. Начните снова верить в Бога. Вы не хотите показывать ее лавским? Ни за что на свете! — воскликнул Реджинальд Блэк. — Это картина для моей частной коллекции. Она никогда не пойдет на продажу. Никогда. Я посмотрел на него с тенью сомнения. Знаю я его частную коллекцию. Вовсе она не такая уж не продажная, как он утверждает. Чем дольше картина висит в его спальне, тем продажнее она становится. У Реджинальда Блека было сердце истинного художника. Прошлый успех никогда долго его не радовал. Ему снова и снова нужно было доказывать самому себе свое мастерство очередными продажами. В доме было три коллекции — общая семейная, потом коллекция госпожи Блэк и, наконец, личное собрание самого Реджинальда. И все три отнюдь не были неприкосновенны даже коллекция Реджинальда. — Никогда, — повторил он снова, — могу поклясться, — клянусь вам жизнью ваших... «Нерожденных детей?» — докончил я. Реджинальд Блэк слегка опешил. «И это я вам уже говорил». Я кивнул. «Да, господин Блэк. но в самый подходящий момент при покупателе. Это был замечательный экспромт». Я смотрел на узенький натюрморт с цветком и думал о совете Реджинальда Блэка. Человек непременно должен что-то переживать. Так он меня наставлял. Иначе он уже не человек, а живой труп. А искусство — самый надежный повод для переживаний. Оно не переменится, не разочарует, не сбежит. Разумеется, любить можно и самого себя, добавил он, многозначительно покосившись в мою сторону. И в конце концов, кому неведомо это чувство? Но в одиночку это довольно скучное занятие. А вот на пару с произведением искусства в качестве близнеца твоей души совсем другое дело. Неважно, какого искусства: живописи, музыки, литературы. Я раскрыл каталог Сеслея. Картина, которую Реджинальд Блэк собирался предложить Лавским, разумеется, находилась в основной части каталога. Но, составляя экспликацию, я обнаружил эту работу и в каталоге парижского аукциона. Там она красовалась даже на обложке. Четверть часа спустя раздался звонок. Материалы я с собой, разумеется, брать не стал. Это выглядело бы суетливой поспешностью, недостойной нашей солидной репутации». Я спустился вниз, выслушал указания Реджинальда Блэка, потом поднялся к себе, выждал минут пять и только после этого снова отправился вниз уже с каталогами. Госпожа Лавская была дама импозантная. Сегодня на ней были изумруды. Значит, на продажу рассчитывать не стоило. Я разложил перед гостями каталоги один за другим. Глаза Блека вспыхнули от удовольствия, когда он увидел каталог с картиной на обложке. Он с гордостью показал его госпоже Лавской. Та притворно зевнула. Аукционный каталог пренебрежительно бросил ее супруг. Я уже наперед знал, чего ждать дальше. Лавские были типичные клиенты ворчины, готовые опорочить что угодно, лишь бы сбить цену. — Унесите каталоги, — распорядился Блек, — и сислее тоже. — И позвоните господину Дюрану Второму. Лавский ухмыльнулся.